Глава одиннадцатая Воронцов, как он не умел владеть собой, только что рот не раскрыл от изумления, а Фёст, наоборот, преисполнился хорошо замаскированного самодовольства. Ну как же, самого Дмитрия Сергеевича уел. Да как? Жаль, что не могу сказать, как Павел Первый, дедушки нашего Владимира. Ну, Белли, ты меня удивил. Так и я тебя удивлю. Но галочку против твоего имени в формулярном списке поставлю. Что еще успел выяснить? Примечание. В 1799 году русский десантный отряд в 500 человек штурмом взял Неаполь, обороняемый 10 тысячами французов. За этот подвиг Павел I наградил капитан-лейтенанта Белли орденом Анны I степени, по другим данным – орденом Андрея Первозванного и пожизненным пенсионом в 300 рублей годовых. В любом случае – награды адмиральского уровня да все считайте и выяснил теперь как скажете можно живьем брать можно на блесне поводить если нужно меня что больше всего удивляет он ведь и там и там одновременно живет как думаете по какой причине а что думать пока ты свой сыск вел я напрямую с замком поговорил молодость вспомнил как он меня в сорок первом на фронт провожал глаза воронцова подернулись грустновато мечтательной дымкой и не столько отъезд на фронт на броневичке он вспомнил как первую встречу с Натальей через толстое стекло экрана. Он мне с Арториусой разъяснил. — Не представлял, что ты до того же докопаешься. Понятное дело, это лицо заинтересованное. — Еще бы! — фест скривился, вспомнив, как пришлось тогда по Москве под пулями побегать. — Однако талант не отнимешь, не отнимешь. Может, тебя вместо Мятлева в министра ГБ двинуть? — Увольте, Дмитрий Сергеевич. Я лучше по-прежнему в частном порядке. Да, кстати, сартовец же подождет. В ближайшие сутки точно никуда не денется. Кроме того, с ним с легким сердцем разговаривать желательно, так думаю. А мне другую проблему решить не терпится. И с сердцем по-любому тяжелым. Поприсутствуйте?» Воронцов посмотрел на Вадима повнимательнее. «Да, кажется, парень нешуточно вздернут. Только что весел и искрометен был. А сейчас вдруг помрачнел не по-хорошему. Что же такое могло случиться? Не с Людмилой или что?» Нет, в этом случае он бы сразу сказал, да и не начал удачливого частного детектива изображать, демонстративно переигрывая, из другой оперы что-то, но доставший его до печенок, что называется. Дмитрий сделал понимающее лицо. от чего же нет? Если обещаешь, что интересно будет. Мне перейти?» «Переходите, конечно, чего уж. У нас после разговора с Артуриусом другие возможности появятся. Не такие рисковые. Да они и сейчас есть». Продолжил Воронцов, и, не включая привычной рамочки вокруг превращаемого из окна в дверь экрана, просто шагнул вперед, словно через полосу разделяющего их тумана. Фёст мельком успел увидеть за спиной адмирала обстановку его кабинета, и вот нет ничего. Воронцов стоит рядом с ним, а позади — полки с аппаратурой и бессмысленно мерцающее бельмо экрана. «Видишь, и так можно, если замк разрешает. Твой сарториус этой же схемой пользуется». «Так как? Здесь говорить будешь или в комнаты пойдем?» «Лучше бы в комнаты, в кабинет Шульгина». В кабинете Фёст указал Воронцова на кресло за письменным столом. «Сюда садитесь, я рядом. Трибунал у нас будет, выездное заседание». во как! А третий? Без третьего члена нельзя», — вспомнил Дмитрий, Петровское еще уложение. «Будут. осудить кого?» — Воронцов насторожился. Уж не поехала ли крышу у кандидата? Гражданских с улицы он вряд ли хватать станет. А из тех, кто в его окружении? Кроме как на Валькирии, у него власти не хватит. Так волонтера одного, неприятно дернул щекой Вадим. И Воронцов узнал еще одну характерную примету Шульгина. Да, многому Сашка успел за три года парни научить. Про аналога Секонда все время речь. А аналог вот где. Поколением позже появился. Шульгинский, естественно. Не получилось у него сына родить и воспитать. Наляхова все неотреагированные эмоции перебросил. Фёст закурил. Потом позвонил настольный серебряный колокольчик. Как в девятнадцатом веке принято было. Почти сразу же появилась Людмила, в легкомысленном домашнем. виде Воронцова, ойкнула и словно бы засмущалась. — Волович в квартире? — непривычно жестким голосом спросил Вадим. — У себя был. А что? — Второе лишнее. «Переоденься в форму, Герта пусть тоже. Будете готовы, введите». Сказано было едва ли не с лязганием камерного засова. Вяземская сделала большие глаза. «Что-то не так?» Она подумала, что поведение Вадима связано с проведенным ею с Гертой допросом. «Выполняйте, капитан». Воронцов видел, что Ляхов сам себя накручивает, приводит в должное состояние, и подумал, что кое-кому сейчас станет очень не по себе. Он и сам так умел, но за Ляховым таких склонностей не замечал. Опять Сашкины замашки. Людмила исчезла, тоже весьма озадаченная. Фёст достал с барной полки книжного шкафа бутылку французского коньяка. Дмитрий подумал, что он сейчас нальёт, но Вадим не сделал нужного движения. Просто пояснил. У французов перед гильотиной рюмку наливают и закурить дают. В подтверждение раскрыл настольную коробку на сотню папирос. Развернул ее от себя. «Что-то серьезное ты затеваешь», — демонстрируя непричастность, заметил Воронцов. «Сообразно обстоятельствам». Через три минуты дверь без стука распахнулась, и Людмила с Гертой, в строевой форме офицеров здешней армии, вошли, деликатно подталкивая перед собой Воловича, несколько заспанного. «О, Вадим, привет!» Дело нарадостно возопил тот, увидев на столе бутылку, но испытывая в то же время смутную тревогу. Пока ничего конкретного, но при наличии совести, грязной как недельная портянка, подсознательно всего остерегаешься, даже и предложение разделить дружеское застолье. «И вам здравствуйте», — кивнул он Воронцову, которого видел впервые в жизни. «Садитесь там и там», — указал Фёст Валькирием. «А ты сюда». «В чём, собственно, дело?» С напором, как нередко говорят люди, уже понявшие, что попались, но неизвестно, почему продолжающие надеяться, что самоуверенность и наглость могут выручить. Да ни в чем, собственно. Фёст почувствовал, что долго играть избранную роль не сможет. Или пристрелит этого подонка прямо здесь, или... Что или он и сам не знал. Посмотрел на сидящих девушек. Одна возле окна, другая ближе к двери. Представил их с разбитыми насмерть головами или с пулями в сердце, и без гомеостатов, конечно. Эта сволочь их первым делом сняла бы, чтобы обеспечить не только себе вечную жизнь, но и вечную торговлю ею же. Твой начальник и куратор Лютенс оказался более честным человеком, чем ты. Подписав договор о сотрудничестве, он немедленно доложил о твоем проекте, даже не задумавшись, что теряет очень многое, в твоей трактовке, естественно, что ты дешевка и продажный писака, я с самого начала знал. Когда мы с тобой познакомились? В 2005-м, кажется. На Воловича тяжело было смотреть даже Воронцову, видевшему всякое. Полуспущенный надувной слон, плюс портрет Дариана Грея в одном лице. Его била дрожь, по лицу струился пот, он пытался что-то сказать, но голосовые связки не повиновались. Фёст кивнул Герти, и она силой, запрокинув ему голову за волосы, влила между жирными губами стопку благородного напитка половина пролилась на грудь батистовой рубашки но кое что попало по назначению видео вашего сговора у меня есть но крутить не буду ты мне на слово поверишь ведь правда и насчет оправданий заранее заткнись в таких делах оправданий не бывает законники таких как ты в землю закапывают живьем турецкие султаны любили на тонкие коле сажать понимаешь почему на тонкие Сицилийские ребята вообще изобретательны до отвращения я как русский человек Скорее всего, тебя бы просто пристрелил. Но ведь смерть мгновения, согласен? Аврелий считал, что он со смертью вообще не встретится. Пока он есть. Ее нет. И так далее. Помнишь? Волвич непонятно почему, точнее, зачем кивнул. Лучше бы возражал, отрицал, провозглашал лозунги, вроде как народовольцы на судах. Именно поэтому я тебя кончать не буду. Хотя я и не гуманист. Есть варианты поинтереснее. Ты лютенцы бежать из этой страны уговаривал. Беги, никто не помешает. Только не совсем в ту страну. У нас, если ты слышал, а не слышал, все равно. Есть и другие параллели, кроме императорской России и другой Америки. Вот я тебя и пошлю, знаешь куда? В РСФСР товарища Троцкого. В 1927 год. Там все свои. Лева Троцкий, Лева Мехлис, Яша Агранов. примечание Лев Захарович Мехлес. Годы жизни с 1889 по 1953. Советский партийный и государственный деятель. В начале 20-х личный помощник Сталина, затем редактор «Правды». Начальник политуправления РККА, министр госконтроля. В описываемой реальности 1927 года зав. отделом пропаганды ЦК ВКПБ. В романе Симонова «Последнее лето» изображен под фамилией львов ак куратором над ними наша лариса мы ее попросим чтоб тебя в советскую печать пристроила рабсель примечание рабочий и сельский корреспондент категория доморощенных журналистов писавших всякие актуальные заметки в партийную прессу без отрыва от основной специальности некоторые выбивались профессионалы на твердой ставке на соответствующий паек Когда к дистрофии приближаться начнешь, ниже трех пудов похудеешь. Лишние пять фунтов селедки и пуд картошки подкинут. Проявишь себя, попрошу в гудок перевести. Примечание. Гудок. Орган наркомата путей сообщения и профсоюза Желдор работников. Там как раз Ильф, Петров, Олеша, Булгаков. Еще интересные люди работать будут. Чудная компания. Про каждого книжку в ЖЗЛ напишешь. Только они там народ злой и проницательный. Если раскусят, долго не протянешь. Фёст несколько раз затянулся сигаретой. Ту американскую бумажку, что Лютенцу показывал, себе оставь. Совсем херово будет. В Тарксине сменяешь на американские свинобобы. примечание Тарксин. Торговля с иностранцами. Существовавшая в СССР система магазинов продающие дефицитные товары за валюту и драгоценности. В отличие от советских березок, главная задача была не улучшение снабжения отдельных категорий граждан, а именно изъятие иным путем недоступных ценностей. Все магазины находились под контролем ГПУ. Нередко покупатели арестовывали сразу после обмена ветчины, допустим, на золотую десятку, после чего специалисты выясняли, есть ли у клиента еще и где он их прячет. Главу о Торксине, Смотри в «Мастере Маргарите». Свина-бобы. Американские консервы, свинину тушеная с бобами, в массовом порядке поставлялись в СССР в виде гуманитарной помощи из запасов, сделанных в Первую мировую войну. Аркадий верченко в одном из своих фельетонов сообщил, что в них не свинина, а мясо австралийской человекообразной обезьяны. Пока что Волович тупо. Именно что по вологе слушал слова судьи. В голове шумело, мысли путались. Ничего, кроме простите, больше не буду, на ум не приходило, но соображения хватало понять, что как раз это стопроцентно не поможет. Он смотрел поверх головы фёста на окно. Там синело небо и мелькали какие-то птички. Ему невероятно захотелось туда, к ним. Показалось, «замахай руками и взлетишь и растворишься в смальтовой лазури. Это означало что безумие совсем уже на пороге. Но тут до него все-таки дошло, что убивать его не собираются, просто вышлют куда-то, к какому-то Троцкому. Но того ведь, кажется, как раз убили, и это просто фемизм отправить штаб Духонина, отправить к Троцкому. И, наконец-то, вегетативная нервная система от непосильной эмоциональной перегрузки ему отказала. То есть все сфинктеры расслабились разом, с понятными последствиями. примечание Сфинктер — круговая мышца, запирающая выходные или промежуточные отверстия биологического организма. Даже Фёст, несмотря на медицинское образование, брезгливо поморщился. Людмила, девушка тонко организованная, отвернулась, подавляя отвращение. Только Герта сохранила полную безмятежность, просто смотрела на Вадима и чуть приподняла вопросительно бровь. «Немедленно вышвырни его на ту сторону!» пока на ковры не протекло. В любое пустынное место на окраинах Москвы. Сентябрь двадцать седьмого. Потом займетесь подробностями. Я все сказал. «Но ты и садист!» — с усмешкой произнес Воронцов, когда воняющего, в буквальном смысле, журналиста уволокли валькирии. Почти как в скандинавских сагах. Только не павшего, ни героя и не к пиршественным столам. «Да чего, садист!» Дмитрий Сергеевич. Вроде бы даже обиделся Фёст. Другой бы убил без разговоров. Сапогами запинал. Нет, ну какая сука? Уж меня бы собрался убить. Или даже президента, ладно. Издержки классовой борьбы. Но девчонок, что его выходили, кормили, поили. Так спокойно приговорить. Ты, мол, их мочи, дядя, а я подстрахую. Нет, от собственного гуманизма меня прямо выворачивает. Его курву в сортире будут утопить а я ему высылку. И не в Верхоянск, в Москву. НЭП там все же, двенадцать стульев перечитайте. Освоится, коллективизацию пропагандировать станет. Потом, как ляпит с Трубецкой, стишки про Гаврилу продавать начнет. А там вздумает через румынскую границу дернуть. Не бойся, у ГПУ всегда на чеку. Не зря ты Агранова вспомнил. Я о другом подумал. Это ж такая пройда что он там сам вместо Ильфа с Петровым романы напишет, и прославится немыслимо. Наказали, получается. Первый круг ада, с подначкой сказал Воронцов, имея в виду известный роман Солженицына. Или рая, широко улыбнулся Ляхов. Но я уж постараюсь, чтобы ад раем не показался. Хрен он у меня там что напишет, кроме заметок на четвертую полосу и заявлений о вспомоществовании в ячейку Дорпрофсожа. Примечание. Аббревиатура Дорожного Отделения Профсоюза Работников Железнодорожного Транспорта. С крайне неприятной проблемой он справился, и ему сразу полегчало на душе. Разбираться с Артуриусом и О ямой будет куда проще. Господин, назвавшийся с Артуриусом, отключил свой, условно говоря, телефон, одновременно включая систему дополнительной страховки от несанкционированных контактов его незачем было вникать в тонкости современных компьютерных технологий. Он просто знал, что любой адресованный ему вызов, даже при наличии всех хаотически меняющихся паролей и кодов доступа, прямым путем на его аппарат прийти не сможет. Так же, как не может быть запеленгован и перехвачен, поскольку для любого непосвященного он вообще как бы не существует, как не существует вообще вся используемая их организацией система связи. В привычном для нашего времени и технического уровня понимания. Не нужно забывать, что сигнал из одной реальности, даже тщательно отслеживаемый, непременно на границе с другой просто исчезнет, а в другой возникнет ниоткуда и тоже запеленгован быть не сможет, как не имеющий локализованного источника. Фёст перехватил разговор с Артуриуса, с Келли, только потому, что сел на волну межпространственного передатчика, работающего почти по той же схеме, что Левашовское СПВ. Если есть желание и очень много денег, сегодня можно не только придумать, но и воплотить в жизнь самые, казалось бы, фантастические идеи, лишь бы они не нарушали основных принципов и законов природы, тоже известных в настоящее время. Как в известном фантастическом рассказе, нескольким изолированным друг от друга группам ученых показали документальный фильм об испытании антигравитационного летательного аппарата. Сообщили, что его создатель погиб не оставив технической документации, и предложили, ни в чем себя не ограничивая, попытаться воспроизвести это изобретение. В итоге у одной из групп получилось, а остальные, хоть и не достигли цели, по ходу дела сделали несколько грандиозных прорывных открытий в разных областях науки и техники. Сарториус будем считать его, если не официальным единоличным главой своей организации, или точнее, клуба искателей странного то генератором идей и одновременно выражаясь кинематографическим языком, директором картины. По же примерно принципу Искалы находил во всех концах света талантливых людей из разрядов сумасшедших изобретателей и непризнанных гениев. Если бы 30 лет назад ему подвернулся Олег Левашов, и они нашли общий язык, трудно даже представить, как выглядел бы сегодня наш мир. Одно дело собирать первую СПВ-установку в домашней мастерской, свободное время и наличные, довольно-таки скудные средства. Благо, с работой тогда можно было таскать радиодетали и прочие расходные материалы в почти неограниченных количествах, попутно придумывая, чем их можно заменить там, куда они первоначально предназначались. И совсем другое – делать ее же на базе той же International Telephone and Telegraph Company с неограниченным финансированием и технической поддержкой всех ее КБ, и экспериментальных цехов. Так что, пожалуй, человечеству очень повезло, что Левашов не имел привычки писать статьи в научные и научно-популярные журналы, даже в рубрике типа «Маленькие хитрости» и «Домашнему мастеру на заметку», а то мир и сам изобретатель со своими друзьями пошли бы совсем в другую, чем в нынешнем варианте, сторону. Зато Сарториусу повезло в другом. Ему вовремя встретился господин Боул Нойс за сравнительно незначительные ответные услуги, посулившие власть над миром и снабдившие чертежами и схемами немыслимых до того устройств. В результате уже больше трех лет Сартуриус и компания были уверены, что владеют техникой и методиками, столь же далеко ушедшими от нынешних, как цифровое телевидение 21 века от радиовещания 30-х годов прошлого. Только глубокому изумлению и разочарованию Сартуриуса Первая попытка захвата власти над двумя реальностями провалилась самым жалким унизительным образом. Сам он так и не осознал причин своего провала, Арчибальд Боул Нойс тоже никак его не объяснил. Видимо, замок не счел нужным давать отпочковавшемуся от него андроиду слишком много степеней свободы. И тот словно бы не заметил вмешательства в свою игру Андреевского братства. Они с Арториусом и всей его организацией до сих пор подходили к проблеме, совсем не с той стороны. Сарториус положил в ящик стола трубку телефона. Вернулся к увитой тропической зеленью балюстраде, отделяющей край террасы от трехсотметровой бездны, на дне которой, каламбур однако, накатывались на рифы и нешуточные волны. Даже сюда доносился едва ли не пушечной силы грохот, когда особо мощная волна, без помеха, разогнавшаяся прямо от берегов Антарктиды, обрушивалась над полированной бесчисленными миллиардами таких ударов базальт. Место не для слабонервных. Некоторые дамы, а иногда даже и мужчины, время от времени бывавшие здесь в гостях, подойдя к краю площадки и взглянув вниз, испытывали дурноту, головокружение и все прочие признаки страха высоты. Здесь она была на той грани, когда воспринимается именно как высота реальная и смертельно опасная. Если человек поднимается еще выше, преодолевается определенная психологическая граница, и взгляд под ноги уже не вызывает ужаса, как из кабины самолета или с вершины горы. От порога дома с его веранд и балконов и плоской крыши тоже, над которой сплошным куполом смыкалась листва четырех росших по углам зонтообразных деревьев, береговые обрывы не были видны, только безбрежный океан во все стороны света ни единого островка вокруг. Да и какие-либо суда появлялись в поле зрения, хорошо если раз в несколько месяцев. Такой вот удаленный от всяких голубых дорог район. Контейнеровозы и танкеры теперь ходят неизменными, как рельсовые пути, маршрутами из А в Б, охраняемые военными кораблями морских держав. Круизные лайнеры предпочитают более цивилизованные, богатые достопримечательностями и безопасные места севернее экватора. Богатые яхтсмены, в отличие от своих предшественников иных времен, не любят удаляться от цивилизованных мест дальше, чем на суточный переход. Пиратство в этом мире развито куда шире, чем в 16 веке или во времена египтян и финикийцев. Сказывается уровень технического развития и многочисленность нежелающего честно трудиться населения, свободных от цивилизации стран и воздушные лайнеры здесь не летают да и в любом случае с борта констиллейшена летящего раз в неделю на десяти километровой высоте из токио веллингтон именно этот островок разглядеть крайне мало реальноально не то чтобы постройки на нем стопроцентное одиночество и вечный покой гарантированы можно было бы писать в рекламных проспектах вздумай хозяин организовать здесь эксклюзивный морской курорт что верно то верно особенно второе, хотя никаких причин так уж дорожить своей уединенностью и тайной местонахождения господин Сарториус не имел. Права владения островом оформлены по всем международным законам и правилам. Строительство на нем бунгало тоже, а властей, которые захотели бы познакомиться с новым лендлордом и соотечественником поближе, просто не существовало в природе, как де юре и самого острова, и информации о нем в каких угодно архивах. Такой вот парадокс. Земля ни по каким учетам не проходит нигде, но в случае необходимости права собственности на нее подтверждены на любых уровнях. Но это еще не главная особенность острова. Само по себе домовладение и прилегающая территория были невелики. С их обслуживанием справлялись не более двух десятков слуг и технических специалистов. Охрана же была фактически не нужна. Разве что вплотную. Подойдет чей-то авианосец и, пренебрегая священным правом собственности, вздумает высаживать на вершину вертолетный десант. Так в этом случае что десяток охранников, что тысяча – все едино. Слава богам, за все время, что Сарториус тут обитает, подобных инцидентов не случалось. В этой реальности, по сравнению сгиб флот и стран Таос, бескрайней необходимости в мало освоенных местах не болтаются, и понятие «сфера жизненных интересов» до сих пор не существует. Моря свободны, а не ненаселенные земли принадлежат любому, кто водрузит свой флаг и немедленно займется это обязательно, хоть какой-нибудь хозяйственной деятельностью. Иначе земля по-прежнему ничья, хоть всю ее флажками утыкай. Но вообще-то, заинтересуйся кто-нибудь этим приютом уединения всерьез. Захвати единственно возможным способом вершину и начни кропотливые исследования. Многое-многое здесь повергло бы любого человека, глубокое изумление. Неизвестно, каким образом узнал господин Сарториус или кто-то из его предшественников, что островной конус, одна из самых высоких точек миллиона лет назад, скрывшегося под водой горного хребта, был некогда действующим вулканом. Сама вулканическая деятельность в те же незапамятные времена прекратилась, то ли навсегда, то ли до особого распоряжения, оставив за собой горное образование, пронизанное внутри кроме ствола центрального кратера, на поверхности давно исчезнувшего. Огромным количеством штолен, штреков, лавовых ходов и карстовых пустот всевозможной протяженности и диаметров, будто источенный до кружевного состояния древесный пень, сохранивший лишь внешнюю форму. Неизвестно, какими специальными методиками пользовались геологи и географы, состоявшие на службе у клуба, но остров Сартуриуса был далеко не единственным, на сверхсекретных картах Мирового океана. На текущий момент было обнаружено и аналогичным образом почти четыре десятка похожих артефактов, расположенных по преимуществу южнее экватора по всей его протяженности. Впрочем, были и в северном полушарии, и не только на океанских просторах. В сухопутных горных массивах подобные структуры тоже встречались, но в местах исключительно труднодоступных. В Тибете, например, в Андах, на Памире. Нет нужды рассказывать о каждом из них, достаточно и безымянного островка Сарториуса, чтобы получить представление обо всех прочих. Все они были неуединенными приютами отшельников анахаретов, вроде жульверновского капитана Немо, а остров Сарториуса, всем кроме размеров, весьма напоминал остров Линкольна, а скорее неким подобием островка бэк Бэккап, описанного тем же автором. примечание «Смотри роман Жюля Верна. Флаг Родины». Бэк Капом, как помнят те, кто читал роман или хотя бы видел пародийный чешский фильм, имевший грандиозный успех полвека назад, владел некий пират и авантюрист Керка Радже. Примечание. «Тайна острова Бэк Кап» – фильм, совмещавший мультипликацию по оригинальным гравюрам к первому изданию романа «Игровые сцены». Снят в 1958 году. В советском прокате с 1961 года по 1962 год. Режиссер Земон. Вот как характеризует его великий фантаст. Человек небывалой отваги, один из тех смельчаков, которые ни перед чем не отступают. Даже перед преступлением, почему и пользуются неограниченной властью над людьми, с необузданными страстями и дурными наклонностями. Имя Кера Карадже произносили с отвращением и ужасом, ибо оно принадлежало существу легендарному, невидимому, неуловимому. Примечание. Флаг Родины, страница 627. Москва, Гихл, 1957 год. Господин Сарториус отличался от Кера Карадже, он же граф Де Артигас, тем, что имя его было практически никому неизвестно. Прочие же характеристики вполне совпадали, разве что ужасный пират был личностью куда мельче по шибам, с достаточно примитивными на уровне середины XIX века воображением и потребностями. О возможностях и речи нет, тут никакого сравнения. Внутренние полости островка и связывающие их тоннели, коридоры и прочие переходы в сумме составляли по расчетам инженеров не меньше одной десятой общего объема острова, А это колоссальная величина – примерно 300 миллионов кубометров. Причем только в надводной части. Для сравнения можно представить, что объем всех тоннелей московского метро меньше 5% этого числа. Не зря Перельман в своей живой математике настойчиво внушал юным читателям, что их представления о мире больших чисел применительно к творениям человеческих рук и природным объектам поразительно отличаются от реальности. Разумеется, большая часть внутриостровного пространства, образовавшегося на протяжении целых геологических эпох под воздействием вулканических и иных процессов, была недоступна для исследователей в силу своих размеров и топографии. Но и тех полостей, куда можно было без особого труда проникнуть с вершины, хватало, чтобы разместить там средней величины подземный город со всей необходимой инфраструктурой. Самое главное, кроме всякого рода полезных ископаемых, Вроде выходов каменного угля, разнообразных руд и даже жильного золота, внутри острова в изобилии имелась пресная великолепной чистоты вода, наполнявшая через естественные артезианские скважины целую систему подземных озер и ручьев, образующих местами поразительные каскады водопадов. А грандиозные анфилады, многоуровневых залов, галерей и коридоров своей нечеловеческой красотой превосходили самые известные и популярные среди туристов пещеры мира. В такое трудно поверить, как и вообще в очень многие причуды природы. Кто при взгляде на сравнительно невысокие прибрежные горы и холмы Абхазии мог бы вообразить, что под ними скрывается колоссальная новоафонская пещера, считающаяся в свою очередь весьма и весьма скромной в сравнении со многими другими? Господин Сарториус сразу же смог оценить реальную, потребительскую, как сказал бы Маркс, стоимость доставшегося ему почти даром сокровища. Зато вложения, сделанные им в оборудование острова за последние 30 лет, значительно превосходили годовые бюджеты многих вполне развитых государств, хотя и не шли в сравнение с бессмысленными расходами на вооружение тех же Соединенных Штатов, да и СССР, если по мировым ценам считать. В результате получилось убежище, вполне способное на неограниченный срок разместить с комфортом несколько тысяч человек на случай тотальной ядерной войны или любого другого катаклизма, типа падения на Землю приличного астероида, кроме прямого попадания само собой. Лишь бы вообще уцелела земная биосфера. Несколько лет ядерной зимы, к примеру, пережить можно было бы спокойно, особенно учитывая крайнюю удаленность острова от любых объектов потенциального радиоактивного поражения. В громадном гроте, метров пятьдесят высотой и три сотни в диаметре, расположенном на уровне моря и соединённом с ним подводным тоннелем, спокойно размещалось у пирсов несколько транспортных подводных лодок и даже две боевых, с хорошим торпедно-артиллерийским вооружением, не считая специально сконструированных, комбинированных подводно-надводных каботажных судов так что и здесь не ошибся в своих предвидениях Жюль Верн, описывая и остров Линкольна, и Бэк-Кап, хотя уж откуда ему, казалось бы, никогда не выходившему в море, дальше прибрежных вод, знать о тайных двух океанов. В случае тех событий, на которые Сарториус и его соклубники рассчитывали, то есть глобального катаклизма, могущего разрушить весь теперешний миропорядок, имевшийся на каждом из островов убежищ флоты, должны были обеспечить и связностью уцелевшей инфраструктуры, и возможность использования уцелевших ресурсов остальной земли, в том числе заниматься промышленным рыболовством и использованием иных ресурсов океанов, которые очень мало пострадают при наземном конфликте почти любой интенсивности. Кроме уже готовых жилых помещений, складов, мастерских, наисовременнейших систем жизнеобеспечения, рассчитанных, как уже было сказано, на комфортное проживание нескольких тысяч избранных первого разряда. В черне были готовы уровни, предназначенные для совсем других категорий обитателей. Нечистых, выражаясь языком Библии. Второй разряд, в него должны были войти квалифицированные рабочие, рядовые инженеры, обслуга всякого рода, кандидаты в будущие свободные фермеры и вольные землепашцы, которым теоретически относились рыбаки, Охотники, старатели, просто профессиональные организованные мародеры. И, наконец, третий. Не то чтобы совсем рабы, но что-то очень близкое по статусу. Сервы, колонны, крепостные, как хочешь назови. Одним словом, плебс всех разрядов, на которые их делили в древнеримском обществе. Но и они должны были состоять из особей генетически безупречных. Ведь пополнять, в случае чего, убыль представителей высших каст, придется за их же счет, больше ниоткуда. Да и наложниц себе феодальные сеньоры, русские помещики и американские плантаторы-южане, находили в этих же слоях, присытившись чересчур узким кругом женщин, равных по положению, да вдобавок еще и свободных от брачных уз. В общем, продумано все было наилучшим образом. На сооружение таких вот убежищ по всему миру десятилетиями тратились гигантские суммы, стерилизуя таким образом львиную долю все обращающиеся в мире черной наличности которая в противном случае грозила бы обрушить мир в новую не в пример более страшную великую депрессию целые отрасли производств по всему миру тоже работали на этот проект даже не подозревая об этом потому что еще одна индустрия возникла тут же одновременно логистический центр и высокоспециализированная служба безопасности защищая тайны о которых сама не имела стройного представления. Забавнее всего, как уже было сказано, было то, что очень ко многим делам, связывавшим клуб искателей странного, так организация называлась в имперской реальности, и общество озабоченных гуманистов с Хантер-клубом, сам Арчибальд приложил руку в бытность свою господином Боулнойзом. Что сейчас позволяло организовать несколько интересных вариантов той бесконечной игры, что ведут между собой всевозможные спецслужбы, начиная с времен столь же давних, как и история про отца Ноя с его ковчегом, чистыми и нечистыми. Самое главное, что больше всего заинтересовало и Феоста, и Воронцова, это проявление в лице господина Сарториуса и очередного аристократического клуба, весьма склонного, как и его предшественник, если не сказать дублер-хантер, к неуставной деятельности. Не есть ли они? И люди и клубы, то ли первичные по отношению к ним, то ли вторичные, проявлениями как раз той третьей силы, которой в свое время так опасались агрианские резиденты. Вполне ведь можно представить, что все те же игроки, разочаровавшись в своих же послушниках, то есть в братстве как в таковом, решили вывести на доску, на сцену, на беговую дорожку, как угодно можно сказать, новых персонажей удовлетворяющим каким-то там неведомым критерием отбора, чтобы или вообще заменить прежние фигурки на новые, повыше качеством, оставив саму шахматную доску и число клеток на ней в неприкосновенности, или просто в очередной раз обострить партию, введя по ходу дела дополнительные факторы, фигуры и расширив пространство маневра до 128 клеток, к примеру. Ну да, Дмитрий Сергеевич. Опять вы мне напомнили все те же записные книжки, ввести в известную пьесу новое лицо, которое перевернет все действие. Почему бы и нет? В конце концов там же сказано, все, что вы написали, пишете или только собираетесь написать, давно уже написала Ольга Шапир, которая издавалась в киевской синодальной типографии. Так что я не уверен, имеет ли смысл ждать от каких-то там, пусть и потусторонних существ, действительно оригинальных поступков если признавать существование бога и бога библии так и на них должно распространяться что было то и будет и что делалось то и будет делаться и ничего нет нового под солнцем бывает нечто о чем говорят смотри вот это новое но это было уже в веках бывших прежде нас примечание екклесиаст глава первая Девятое и десятое. Разговор как бы сам собой скатился все на те же рельсы, как и почти каждый, что начинали между собой братья, и даже посторонние люди, попадавшие в их орбиту, если, конечно, были способны на это. Впрочем, с неспособными не слишком-то и разговаривали. На каждый тезис тут же выскакивал антитезис, далеко не всегда приводя при этом к синтезу, и цитаты появлялись сами собой. Иногда для подтверждения собственной мысли, иногда для замены ее чужой, более удачной формулировкой, а нередко просто так, на манер джазовой аранжировки, известного созвучия. Хотя и на этот случай немедленно находится очередная мудрость. Глупейший человек был тот, который изобрел кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели. А если данные потусторонние персонажи не входят в круг интересов нашего бога? И сами воспитаны в иных традициях, то их решения могут оказаться весьма и весьма оригинальными, предположил Фёст. Едва ли существа с принципиально иной логикой и способом восприятия мира находят себе более понятные им шверпункты. Примечание. Шверпункт в военном значении точка обороны или в широком смысле место приложения максимальных сил как наступающими, так и обороняющимися иногда без реального смысла. Сталинград, например, можно считать шверпунктом всего Восточного фронта в 1942 году. Верден. Первый мировой. А раз они лезут в человеческие дела, используя человеческие методики, то мы с ними достаточно верно понимаем друг друга. Очень хорошо. Значит, теперь стоит подумать, как эту хохмочку с яйцами использовать в наших целях. Что-то мне чутье подсказывает, Эти ребята могут, сами того не подозревая, сделать за нас львиную долю работы, причем ко взаимной пользе». И опять усмехнувшись, Воронцов изрек очередную истину, почерпнутую в тех же записных книжках. «Учтите, что бы вы ни делали, вы делаете мою биографию». «Совершенно верно, Дмитрий Сергеевич. Сюда же и Пруткова можно приспособить. Только не хочу повторяться. Вот и я так же думаю». А то слишком долго мы непрерывно со всеми подряд конфронтировали. Стоило мне с Антоном, а Андрею с Ириной познакомиться, и понеслось. И ты будешь смеяться, опять у меня цитатка подходящая напрашивается. Не побьешь? Да за что же? Если не затертые к месту, давайте. Единство, — возвестил оракул наших дней, — быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью. а там посмотрим Что сильнее?» С выражением прочитал Воронцов. «Интересно, и кто же это? Что-то вертится в голове, а не вспомню сходу». «Тютчев», — говорят второй на самом деле русский поэт. После Пушкина, только недооцененный. «Очень возможно. откуда строфа?» «Я вспомнил. Это Пикуль. битвы железных канцлеров. Там Горчаков с Тютчевым о бисмарке говорят. Примерно так». Я всегда говорил, что зря нынешнюю молодежь хает всячески. Ничем вы не хуже нас, просто другие немного. Я это к чему вспомнил? Тютчево в смысле. С Ибрагимом нашим, Катранжи, сумели мы без шума и драки наладить вполне человеческие отношения, которые крепнут с каждым днем. Особенно, если еще именно этой самой любовью, матримониально то есть, наш союз скрепить, с Арчибальдом все образовалось». Так чего же теперь этого романтично настроенного господина Сарториуса не привлечь под свои знамена? Негласно пока, разумеется, но так все сообразить, чтобы эти самые межимпериалистические противоречия он до крайнего предела довел. А уж насчет «Куды-грас» мы сами озаботимся. Примечание. Удар милосердия, удар кинжалом, именуемым «мизерикордия» особо тонким, проходящим в стыке латного доспеха, прекращающий страдания смертельно раненого или не желающего сдаться поверженного рыцаря. Фёсту было сейчас очень приятно смотреть на адмирала. Он словно помолодел лет на десять, и в глазах мелькали столь редко там последнее время появляющиеся чертики. Явно только что высказанная им идея ему самому нравилась, а главное, она должна была осуществляться в пространстве реальных возможностей, без привлечения каких-то потусторонних сил. Клинок против клинка и ничего больше. Не раз фёст удивляла избранная Воронцовым позиция, не то чтобы над схваткой, а как бы немного сбоку. Он понимал, конечно, что Дмитрий — человек несколько другого типа, чем остальные братья, и по воспитанию, и по отношению ко всей этой истории с аграми и форзелями вообще. То, что он придумал Вальгаллу, в качестве особой, экстерриториальной базы братства, уже сыграла и будет дальше играть свою и стабилизирующую, и морально укрепляющую роль. Но самому вечно изображать летучего голландца, который уже год скитаться по морям вроде бы и без цели, воплощая собой механовскую теорию, флиттен-бин, должно было бы уже и надоесть. Примечание. Теория, утверждающая, что хороший военный флот, оказывает воздействие на мировую политику самим фактом своего существования даже и в мирное время впрочем ведь никто точно не знает чем именно занимается воронцов в те промежутки времени когда он предоставлен самому себе имея в своем распоряжении всю техническую базу братства да еще и какие то свои личные отношения с замком наверняка существующие хотя бы потому что рядом с ним всегда жена наталья андреевна тоже ведь по сути являющаяся неким подобием арчибальда фферст поймал себя на том что сейчас уподобился деятелям сталинского и не только сталинского времени, с глубоким подозрением, относившимся ко всем, кто был в плену на оккупированной территории, за границей. Причем неважно, по какой причине человек за этой границей побывал – в качестве иммигранта или в служебной командировке по линии даже и самого НКВД. Штирлица вон тоже после войны посадили. Может быть, даже и правильно. Мало ли, что ты там какие-то задания руководства выполнил. главное ты 20 лет В РСХА работал, до да штандартерфюрера дослужился, то есть, по сути, фашист похуже какого-нибудь полицая с тремя классами образования. И не в том дело, что Ляхов подозревал старшего товарища в каких-то неблаговидных деяниях или интригах. Ему просто хотелось знать о нем как можно больше, в том числе и об обратной стороне Луны. И вот теперь вроде Дмитрий Сергеевич решил тряхнуть стариной, лично поучаствовать в новом непростом деле как раз ему по уму и характеру, никому при этом до конца не раскрыв своих планов. Вообще, открытие Фёста, подкрепленное полученной из замка подробной и точной информацией, именины сердца для конспирологов всех мастей, если бы они о нем узнали, конечно. Оно отвечало запросам и теоретическим построениям кого угодно. Поклонников теории заговора сионских мудрецов, Адептов возрождения ордена рыцарейцев или тамплиеров и более рациональных сторонников абстрактно понимаемой, воплощающей все непознанные нюансы политической истории мировой закулисы. Даже коммунисты обрадовались бы, получив подтверждение марксистско-ленинской теории об империализме как высшей стадии капитализма, загнивающего, катящегося в пропасть и так далее. Но самое интересное, Так оно и было на самом деле. То есть вся деятельность организации господина Сарториуса, представлявшей, наряду с Хантер-клубом, еще как минимум два тайных нервных узла пресловутой, существующей в разных видах чуть ли не от начала времен системы, глиняные таблички с докладными ее агентов найдены даже при раскопках таинственного города Ур, была развернутым ответом на вопрос, а что делать дальше, и каждая историческая эпоха Каждый фазовый переход приносили на него новый ответ. В 60 годы у думающих студентов, успевших на первом-втором курсах овладеть основами диалектики, был очень в ходу вопросик, позволявший капитально отвлечь преподавателей от темы очередного семинара. А что будет после коммунизма? Вопрос, инспирированный не какими-нибудь западными голосами, а лично Никитой Сергеевичем, только что объявившим дату наступления, а формации, как бы и окончательной, поскольку о каких-то других только Ефремов смутно намекал в туманности Андромеды. Так что тогдашние советские студенты, хоть и валяли дурака, но сильно предвосхитили господина Фукуяму с его концом истории. С коммунизмом разрешилось как-то само собой, остался империализм, и вопрос теперь касался уже его исторической судьбы. Любой нормальный человек наделенный мыслительными способностями, знанием мировой истории и умением строить силогизмы, и находить аналогии, отлично представлял, что и без всяких коммунистов крах последней эксплуататорской формации неизбежен, как солдатский дембель. Смешно же представить, что так и будут столетия за столетием бегать по кругу, как карусельные лошадки, ежедневно и ежечасно, как писал товарищ Ленин, порождая капитализм. Темпы исторического прогресса, как известно, все ускоряются. Словно бы сами по себе. И столько времени, как первобытно-общинному или рабовладельческому строю, капитализму никто не даст. Что-нибудь с ним обязательно случится, причем, судя по множеству признаков, в самое ближайшее время. Произойдет ли на очередном витке диалектической спирали новая социалистическая революция, теперь в полном соответствии с теорией, не в отсталой аграрно-феодальной России, а в самых передовых странах Запада. Возникнет ли новая, непредставимая сегодня даже фантастами формация? Или, как многие предсказывают, мир таки опрокинется в пучину новых темных веков? Люди из команды Сарториуса, сами или с чьей-то помощью, заблаговременно, как им казалось, нашли ответ на вопрос, чем почти сравнялись на данном историческом этапе с незаслуженно, в общем-то, а хайными Марксом и Энгельсом и их историческим материализмом. Как писал философ-марксист Джульетто Кьеза, эти хозяева Вселенной, владельцы международной финансовой структуры, имеют не только богатство, но и власть. Деньги, которые они напечатали, 200 триллионов долларов, ничем не обеспечены, это пустышки. Эти властители живут на высочайших этажах большой башни, у них обзор, оттуда они видят, наблюдают лучше, чем мы. Все правильно, — написал философ, — только сам не осмелился или не сумел заглянуть еще дальше, чем позволяла ему его парадигма, поскольку дальше решил, что эти люди видят, что наступает гигантский кризис, ищут выход, но у них нет стратегии, нет понятия, а как строить мир. Сегодня мы живем в полном хаосе. А вот умнейшие из хозяев попробовали, сразу уподобившись первооткрывателям исторического материализма они тоже нашли устраивавший их выход из абсолютного тупика, куда непременно вел по всем теоретическим выкладкам нынешний, да и любой из возможных вариантов капитализма. Идея какого угодно нового социализма вызывала у них естественное, как каннибализму или инцесту, отвращение. Мысль о пресловутом равенстве, даже хотя бы только перед законом, а уж тем более социальной справедливости, это же ересь, извращение всех основ мироустройства. Если бы Бог, Боги, любой из религий захотели сделать людей равными, они так и поступили бы с самого начала, избавив человечество от истории, литературы, вообще культуры. То есть даже пресловутая размолвка Каина с Авелем не могла бы случиться в случае равенства двух братьев, что в глазах друг друга, что перед Богом. Поэтому наиболее простым и надежным способом Возвращение человечества в его естественное состояние, а мира как такового – к вечной стабильности, то самое пресловутое прекращение истории, только всерьез, был признан неофеодализм. То есть самый обычный, европейского типа эпохи расцвета, но с использованием на старом базисе всех действительно полезных правящему классу достижений современной науки и техники. примечание Феодализм. Вторая в истории человечества эксплуататорская общественно-экономическая формация, характеризующаяся двумя главными признаками – монополии правящего класса на земельную собственность вместе с производителем и внеэкономическим характером присвоения прибавочного продукта. Период существования – с V по XVII век нашей эры. В Европе. Расцвет феодализма условно относит к XI-XV векам. Здесь нет времени и места излагать достаточно стройную и сложную теоретическую основу будущего общества и большую часть мер, которую планомерно, последовательно и неторопливо, едва ли не в стиле тропического ленивца, осуществляли его основоположники и идеологи в течение последних сорока уже с лишним лет. Имеется достаточное количество с большим мастерством написанных и глубоко засекреченных теоретических трудов, и вполне практических инструкций, вроде лютеровских или ленинских тезисов. Самое интересное, люди, первыми пришедшими к этой идее и начавшие ее воплощать, были своеобразными бескорыстными романтиками. Все они, руководящие и направляющие ядро организации числом менее сотни человек и второй эшелон, примерно около тысячи, сосредоточили в своих руках столько экономических и политических ресурсов, что не нуждались вообще ни в чем. Контролируя реальный и виртуальный капитал в триллионы долларов, евро, и заменяющих их деривативов, а через транснациональные корпорации и агентов влияния, целая группы государств, тот же Евросоюз, к примеру, они давным-давно не нуждались абсолютно ни в чем. Все существующие в мире вещи были им доступны, а несуществующие всегда можно приказать придумать и изготовить. Способов, позволяющих съедать и выпивать больше того, что позволяет емкость желудка, наука так и не изобрела. Примечание. Если не считать известного еще древним римлянам и персам, способы очищать желудок с помощью гусиного пера, после чего продолжать пиршество. Экономической и политической, по преимуществу, тайной властью они располагали такой, что никакие существующие на Земле официальные должности не могли их заинтересовать. Тем более, что легитимно получить практически любую из них можно было хоть завтра. За исключением может быть тиары Папы Римского или короны наследственно правящих на Западе и Востоке монархов. А что даже и в них проку? Бесконечная череда скучных, рутинных, да нельзя формализованных обязанностей и никакой подлинной личной свободы. Возможность иметь 300 наложниц – и мясом хоть бывшего лучшего друга, хоть злейшего врага – это еще не свобода. А вот создать совершенно новую, ни в каких трудах самых великих мыслителей, неописанную и непредсказанную формацию, и начать жить в ней, и править исключительно по собственному усмотрению, не оглядываясь ни на какие законы, правила и традиции – в этом есть настоящий интерес. Еще и потому можно назвать этих людей романтиками, прежде всего основоположников их было не двенадцать как мудрецов или христианских апостолов, а четырнадцать что мало кто из них рассчитывал лично дожить до реализации своего проекта это кстати роднило их с теми правителями и архитекторами средневековья, что затевали постройку очередного грандиозного собора реймского или Кёльнского, отчетливо представляя что и труд свой и деньги тратят совершенно бессмысленно, поскольку даже внуки их внуков не увидят грандиозные проекты завершенными. Примечание. Первый из названных соборов строился около 200 лет, второй почти 500. Для сравнения московский Кремль в его современном виде был выстроен со всеми соборами примерно за 30 лет. Римский Колизей за 8-72 по 80-е годы нашей эры. Попросту говоря, людьми двигала чистая идея, без всякого личного интереса, кроме посмертной славы и, возможно, загробного вечного блаженства. Для реализации цели были привлечены, без их ведома об истинном смысле происходящего, главы государств, ученые, экономисты, писатели, всевозможные тайные организации, политические и криминальные. Что заслуживает особого внимания, истинные цели и убеждения всех этих людей не имели для проекта особого значения. Как закоренелый преступник, так и записной альтруист, чуть ли не святой в белых одеждах, должным образом ориентированные, с энтузиазмом работали на генеральную идею, что коренным образом отличало это движение от многих других, имевших место в истории человечества. В качестве примера можно привести тех же советских диссидентов и правозащитников еще самого раннего разлива, никаким образом не усомняясь в чистоте помыслов и даже жертвенности лучших из них, нельзя не признать, что свою роль, отведенную им манипуляторами системы, они сыграли. При их активной помощи и участии одна из двух мировых сверхдержав, как бы к ней не относиться объективно, была демонтирована, чем парадоксальным образом был открыт путник к процветанию, а к ликвидации и ее исторической соперницы Что и входило в планы теоретиков, земля, лишенная двух своих мировых жандармов, Все остальные претенденты на эту роль уже успешно приведены в ничтожество. Очень быстро деградируют несмотря на все усилия остающихся ошметков цивилизованного мира. До уровня экваториальной Африки, по сомалийскому образцу. примечание Сомали – великолепный пример того, как без особого труда можно вернуть государство, еще 40 лет назад успешно двигавшееся по некапиталистическому пути. Состояние даже досредневековое, а стартовым импульсом послужил вооруженный конфликт с таким же социалистическим государством, как Эфиопия, тоже вполне успешно с тех пор деградировавшая. Потренировавшись на этом и еще нескольких лабораторных объектах, единомышленники и предшественники Сарториуса продолжили свои эксперименты, отрабатывая еще более изощренные методики. И все у них пока получалось, что очевидно если сравнить политическую и экономическую карту мира 1959 и нынешнего годов. Примечание. 1959 год здесь берется как точка отсчета, вроде пресловутого 1913, потому что после него начинается обвальный процесс так называемой деколонизации. Большинство серьезных исследователей признает, что в результате экономическое, да и политическое положение жителей освободившихся стран значительно ухудшилось. В реальности номер два все обстояло еще лучше. Там половина мира и так жила почти при феодализме, достаточно было разрушить Таос, веркнуть Россию и остальные державы в сильно отсроченную мировую войну. И вуаля, как говорят французы. Примечание. Вуаля. В данном контексте нечто вроде соблаговолить и получить. Эти успехи выгодно отличали их от прекраснодушных и не очень демократов и либералов всех мастей, да и коммунистов тоже, ухитрившихся так задешево провалить все свои выигрышные позиции на мировой шахматной доске. Либерал-демократы ведь, если отвлечься от тонкости вероучения, всегда во главу угла ставит примат личности над обществом, и прав над обязанностями, от чего органически не способны к разумной самоорганизации и созданию сколь-нибудь действенных пропагандистских и управленческих структур. О каком общем деле можно говорить, если какой-нибудь координационный совет объединенной оппозиции способен полный рабочий день потратить на обсуждение вопроса, включать ли в повестку дня первым пунктом вопрос о повестке дня нынешнего собрания. Да так и разойтись, не сумев найти консенсус. В тех странах, где либералов, в соответствии с базисной теорией неофеодализма, не считаясь затратами, приводят к власти, их более-менее длительное существование обеспечивается достаточно устойчивыми государственными и общественными структурами, сохранившимися совсем с других времен. Но их либеральные парламенты постепенно выедают изнутри, как гельминты – организм хозяина, и точно так же гибнут вместе с его смертью если хозяин, конечно, вовремя не примет эффективное и сильнодействующее средство. Вот последние 40 лет, достаточно умные, дальновидные и по-своему бескорыстные, поскольку у них и так было все, люди занимались изготовлением такого лекарства, причем долженствующего не только истребить паразитов, исполнивших свою историческую роль, но и кардинально изменить самого сапрофита. Маркс верно писал о том, что капитализм сам готовит себе могильщика в лице пролетариата. На данном историческом этапе роль могильщика была определена так называемому среднему, впоследствии поименованному, также креативному, классу. Именно он был в состоянии разрушить до основания сложившееся к середине XX века мироустройство, причем таким образом, чтобы сами инициаторы процесса получили действительно неограниченную власть над всей планетой по возможности, без слишком затяжных, с непредсказуемыми последствиями, социальных катаклизмов. Задача, безусловно, крайне сложная, намного сложнее той, что стояла перед организаторами первого и последующих интернационалов. Примечание. Интернационал первый. Международное товарищество рабочих. На самом деле, люмпен интеллигенции. Международная организация – основанная в 1864 году Марксом и Энгельсом в Лондоне с целью уничтожения капитализма «Смотри манифест коммунистической партии». Распался в 1876 году. После него было еще четыре интернационала. Третий, советский, распущен сталиным в 1943 году за ненадобностью. Четвертый, троскистский, распался естественным образом на множество крайне левацких групп, в том числе маоистских, полпотовских и других. Самое интересное – это по аналогии выражаясь «внутреннее политбюро» или «малый совнарком», предостаточно прозрачный для тех, кому положено, системе, совершенно выпал из внимания и агров, и форзелей. Едва ли случайно, скорее всего, теми же игроками или даже держателями, было устроено так, чтобы деятельность клуба просто не выглядела чем-то целенаправленным, вообще осмысленным и организованным. Ну, происходят какие-то события, пусть даже меняющие привычную картину мира и вектор его развития, но мало ли как и что стихийно в обществе случается. Как-то пришлось Фёсту затронуть подобную тему во время его ученичества у Шульгина. Не эту именно, с артуриуса с его командой замкнутую, а шире, о фарзейлих и аграх вообще, об игроках, как они представлялись о смысле всего вокруг происходящего. Вадим тогда, познавая основы мироустройства, с полным недоумением спросил, сопоставимы ли все происходящее на третьей планете вполне захолустной звезды, относительно центра галактики, расположенной куда дальше и значащей куда меньше, чем выселки в три двора где-нибудь в забайкалье для московского бамонда с интересами столь всемогущих существ. Мне с самого начала вашей эпопеи это чересчур странным показалось. — сказал Фёс Шургину, когда выдался у них в форте Рос свободный вечер, и они выехали порыбачить на довольно приличную горную речку, сухой, ночевкой у костра и прочими скромными радостями жизни. Самое начало, там вроде все как-то вяжется, а потом полные непонятки идут, ну, на мой непросвещенный взгляд, не бывает так, вот и все. Вас должны были походя прихлопнуть, как надоедливую муху, или просто перейти на недоступный вашему вмешательству уровень «Только и делов». «Вполне логично рассуждаешь», — согласно кивнул Шульгин, пуская в сторону костра дым из трубки. Тишина вокруг стояла потрясающая. На сотни километров вокруг ни единого, самого маленького населенного пункта, и казалось, что это каким-то образом влияет на уровень шума в этом конкретном месте. И плеск речной воды на перекате странным образом и разрушал ощущение царящего вокруг вселенского безмолвия. Мы сами сколько уже копий вокруг этой темы сломали, с самых первых дней, как на Волгалу попали, а потом пища для размышлений и дискуссий только прибавлялась, а сама окружающая действительность становилась все страньше и страньше. До тех пор удивлялись, пока не пришли к поразительному по своей простоте выводу, ничего не объясняющему, но снимающему нервное напряжение ну устроено именно для нас все таким вот образом, и не с нашими мозгами судить о причине причин. Как-то еще в школьные годы я в знание сила прочитал стенограмму круглого стола с участием известных тогда персон. Один мыслитель-метафизик доказывал, что наша Вселенная, и уж тем более жизнь на Земле, по всем понятиям существовать не может и не должна, уж слишком много всевозможных природных условий должно было совпасть, физических констант и прочего, чтобы из неведомо какого протокосмического излучения материя возникла, потом звезды, планеты и все прочее. Теория вероятности подобного никаким образом не допускает. А другой диспутант, из популяризаторов, таких тогда много было, не то что в нынешнее время, не вдаваясь в заумные тонкости, астрономами и физиками придуманные, чтобы умнее казаться, ответил, что если бы эти законы и константы не совпали таким вот невероятным образом, то и рассуждать бы некому было и не о чем. Мол, спустившись на землю из импереев, можно констатировать, что наша дискуссия тоже явление абсолютно невозможное и невероятное, ибо немыслимое количество самых диких совпадений должно было произойти, чтобы каждый из уважаемых коллег вообще появился на свет в именно такой сущности, стал тем, кем он стал к настоящему моменту, и в один и тот же момент времени оказался в этом зале и мог произносить слова своей роли. Ну да, из той же оперы ответ, что известный стих «Движения нет», сказал мудрец-бродатый. Примерно, кивнул Шульгин. Но какое отношение? Самое прямое. Если бы не существовало в мире неких сил, заинтересованных в определенном развитии событий, и сам мир был бы устроен несколько иначе, ничего бы из того, что было, не случилось. Мы бы с тобой здесь не сидели, поскольку никаких иных возможностей у нас с тобой встретиться не было. Ну и так далее. Учти, Вадим, только при таком понимании жизни можно в ней существовать и даже чего-то добиваться, хоть в личном плане, хоть, как у нас говорили, в общественном. Попав в штормовую прибойную волну, ты не задумываешься о законах гидродинамики и тем более телеологии. Ты просто пытаешься не захлебнуться, удержаться на воде, уловить какую-то закономерность или бы успеть поднырнуть под волну и выскочить в единственно возможный момент на берег, либо нет тогда говорить точно не о чем будет. Согласен? Еще бы. И вот сейчас вместо Шульгина с Фёстом разговаривал Воронцов. Но суть сводилась примерно к тому же самому. Зачем и для чего нас поселили в мире именно с такими свойствами, нам понять не дано. Если держатели обеспечивают существование подобной конструкции мироустройства в данном или отдельно взятом участке гиперсети, значит другой вариант им сейчас по какой-то причине не нужен. Очень может быть, что этот мир вообще существует, чтобы игроки смогли довести до конца свою партию. Нельзя же играть в волейбол под открытым небом на астероиде. При первой же подаче мяч улетит куда-нибудь в сторону созвездия Лебедя. Вот и на Земле, с другой биологией и психологией жителей, именно эта игра была бы невозможна. Но раз уж она идет, и сколько попыток не предпринималось из нее выскочить, все они заканчивались одинаково. Как часто при попытке проснуться, ты просто попадаешь в новый сон. Значит, проще, да, честно говоря, и интереснее очередной раз вмешаться в нее хотя бы на правах проходной пешки. Причем такой, что сама решает, когда ей шагнуть на последнюю горизонталь. Поговорили мы достаточно, подвел итог Воронцов. Пора и с господином повидаться, вообразившим себя кукловодом. Был такой роман у Хайнлайна. Помню а мы, значит, в роли того отряда выступим. Обстановка покажет. Пока просто поговорить хочется». «Я не против. А детали?» — осведомился Фёст. «Подожди минут десять. Я выйду и вернусь». Воронцов притворил за собой дверь кабинета. По длинному коридору прошёл совершенно такой же, но находящийся уже по ту сторону. Он не хотел, чтобы Фёст видел, каким образом он сообщается с замком. Не потому, что не доверял просто считал, что лишнее знание, не принося немедленной пользы, может нечаянно сработать во вред, как его носителю, так и окружающим. Это понимал Жюль Верн, потому и не смог никто из бесчисленных читателей приготовить нитроглицерин по его рецепту. Вернулся, как обещал, через указанный промежуток времени, но не один, а вместе с Эрчибальдом. Вот, Вадим Петрович, в некотором роде виновник всех ваших секондом неприятностей арчибальд сдержанно поклонился аккуратно погрузился в кресло и сказал мягким приятным голосом можно и по другому посмотреть если б не я не были бы вы героями своего времени не носили бы заслуженные кресты и погоны ну и так далее не время сейчас выдаваться прекратил воронцов начинающийся речь мистера баунойза который в хантер клубе мог разглагольствовать часами держав напряженномании слушателей мы прямо сейчас отправляемся в гости «Говорить буду по преимуществу я, а вы задавать вопросы, если они по ходу возникнут. А также надувать щеки», — не удержался Фёст. «Вот именно. Но денег просить не станем. Пока». Господин Сарториус услышал непонятный шум на террасе и выглянул в окно. За столиком в тени Сикамора, или как там называлось это дерево из семейства Тутовых, в Библии кажется смоковница. Просаживалась странная компания, неизвестно как попавших сюда людей, причем явно чувствовавшая себя как дома. И одного из них Сарториус, несомненно, знал. Мистер Боулнойс – мистическое существо, бессменный и, похоже, бессмертный член Хантер-клуба, инициатор и вдохновитель многих проведенных системой операций, а также поставщик многих неизвестных на Земле предметов и идей, снабдивший его в тайные перемещения между реальностями. Интересно, что означает его появление, и что за людей он с собой привел? Властелин мира почувствовал пока еще легкое раздражение. Так они не договаривались, встречались всегда на нейтральной территории и по предварительному соглашению, а это, можно сказать, вторжение. «Спускайтесь к нам, Сарториус!» — веселым голосом крикнул сорокалетний примерно высокий мужчина в белом флотском кителе. «Прятаться не нужно, и охрану вызывать тем более». — Я не подходящий одет, — отозвался магнат. — Пять минут, и я буду готов. Таким образом, милейший Магнус Теофил подвел итог к довольно затянувшейся беседы воронцов. Считаем, что мы договорились. Минимум месяц вы продолжаете жить, как жили. Отдыхайте, наслаждайтесь природой, забудьте о том, что какая-то земля за пределами острова вообще существует. Нет ни США, ни Англии, ни России, ни императоров, ни президентов. Никаких звонков, никаких попыток бегства на подводной лодке или сигналов зеркальцем или фонариком на ваши личные спутники. Месяц и все. Потом мы снова встретимся и поговорим намного подробнее и предметнее, чем сегодня. И чем же вы рассчитываете обеспечить выполнение этого? Условия. По глазам было видно, что он хотел сказать ультиматума, но сдержался. А как вы думаете, вам мало тех чудес, что вам передал наш друг? Дмитрий указал на Арчибальда. «Так это лишь малая часть того, чем мы располагаем. К примеру, что будет, если вдруг взорвется заложенный в недра вашего милого острова ядерный заряд в 10 килотонн? Никакого ущерба окружающей природе, кроме как вам, ее неотъемлемой части. Весь мир подумает, что очередной Крокотау взорвался». Примечание. Крокотау. Вулкан в зонском проливе между островами Ява и Суматра во время извержения в 1883 году выбросил 18 кубических километров пепла. Вызванное взрывом цунами высотой свыше 20 метров унесло жизни нескольких десятков тысяч человек. Волна обошла весь земной шар. Бомба у нас чистая, почти без радиации. Воронцов заметил, что Сарториус сделал протестующий жест и успокоил. Но это на самый крайний случай. А так мы просто оставим с вами мистера Боулнойза. Он присмотрит, чтобы вы не делали опрометчивых поступков. Кроме того, он прекрасный собеседник и отличный кулинар. Когда Фёст с Фаранцовым вернулись в квартиру, Вадим автоматически потянулся к так и стоящей на столе бутылке, из которой никому, кроме Воловича, не налили. «Нет слов, ваше превосходительство. Партия проведена блестяще, в стиле чемпиона. Но как вы решились оставить Тамар Чебальда на целый месяц? Он нам и здесь пригодился бы. Кроме того, а вдруг они опять сговорятся? Это вряд ли, поскольку остался там никакой не Арчибальд, а его копия, макет, если угодно, исполняет все функции прототипа в лучшем виде, но лишён каких-либо сверхъестественных способностей. Именно что сторож и дворецкий, не более. Ну, спасибо. Успокоили. Теперь у нас что осталось? президент ояма Лютенс уже должен стучать в его калитку. Давай посмотрим и на это представление. Признаться, я уже немного устал. Наливай. Закончим с этим пунктом нашей программы и предлагаю на Вальгаллу. Отдохнешь, с новыми людьми познакомишься, девушками по преимуществу». Фёст посмотрел в ту сторону, где за несколькими стенами располагалась комната Людмилы, и опасливо вздохнул. Уяма закончил пролистывать привезенные лютенцем бумаги и поднял глаза на разведчика. «А на словах вам что велели передать?» Только одно. Россия хочет иметь с Америкой такие отношения, как при Рузвельте. Они помнят и наших инженеров на своих заводах, и фордовские машины, и войну, и ленд-лиз. Примечание. Выпускавшийся на построенном американцами в Нижнем Новгороде автозаводе знаменитая полуторка. Форд А, Эмка, Форд 8, Козлик, ГАЗ-67. Холодный и все нынешнее согласны забыть. Всему миру станет лучше, а вы войдете в историю наравне с Рузвельтом и Кеннеди. Они еще сказали, для подтверждения серьезности своих намерений, могут с полным обеспечением вашего и чего угодно алиби устранить любое лицо, на которое вы укажете, физически или морально. возможности и компромата у них хватит на любого. «Даже так? Вы сами в это верите?» спросил президент, уперев в лютенца свои сверлящие зрачки. — Абсолютно, сэр. Да и вы наверняка верите, если вам дали почитать подлинные документы о подготовке и провале нашего путча. О'Яма вздохнул и откинулся в кресле. Потянулся за сигарой. Лерой тут же щелкнул зажигалкой. — Оставьте. Подайте мне каминную спичку. Курил президент не менее пяти минут, тщательно выпуская дым и следя, чтобы столбик пепла не свалился. — А что они посулили лично вам, лютенс? Вдруг спросил президент, снова подавшись вперед. Пепел отломился и упал на ковер. «Почти ничего, сэр. Должность консультанта в одном не имеющем отношения к политике научном институте, если вы меня выгоните со службы. А если я прикажу вас арестовать и судить как изменника и предателя? Едва ли у вас это получится, сэр. Личную безопасность русские мне гарантировали. И знаете, что еще? Теперь уже разведчик доверительно наклонился к президенту. Мне вдруг чертовски захотелось сделать что-нибудь действительно полезное и нужное для моей страны и всего мира. Русские, я вам скажу, своеобразные парни. Но с ними, я думаю, стоит иметь дело. Тем более, сэр, что России сейчас уже две. Но, может быть, и больше. Нам от них не отмахаться даже H-бомбами. Примечание. Употреблявшиеся в 50 годы кодовое название термоядерных водородных бомб. Хорошо, лютенс. Вас сейчас проводят отдыхать, а я буду думать. Много думать, хотя мне ужасно сточертело это занятие. Неплохо, совсем неплохо, — сказал Воронцов Фёсту, досмотрев сюжет. По-моему, свое полковничье жалование ты точно отработал. На десять лет вперед. Вы думаете, я еще десять лет прохожу в полковниках? Олег Замальтийский крест обещал сразу генерала-дъютантов. В кармане у Воронцова отрывисто запикал вызов аппарата прямой связи с вальгалой Дмитрий с минуту внимательно слушал. Потом лицо его расплылось в широкой почти гагаринской улыбке. — Ты слышал, что мизера ходит парами? — спросил он у Фёста, наливая стаканчики до краёв. «Ну — Ну? — осторожно ответил Вадим. — Так у нас третий сразу выпал. На двенадцати картах не ловлены, я так понимаю. То есть, вахтенный радиоинженер сообщил что экспедиция Новикова-Шульгина на связь вышла. Просят с нашей стороны проход открыть. У них что-то не срабатывает. Конец. Читал Роман Горбунов.